Глава одиннадцатая. Попытки и неудачи. Лёлик не сразу смог перевести дыхание после такой ночной побудки. Нет, конечно, он держал морду, делал вид, что все прекрасно, но когда пришел в свою комнату, то принимать нормальный лисий вид не спешил. «Вот так уснили сам а потом без хвоста останешься», — думал он. Думать ему всегда было легче, чем говорить. Мысли не запинались. не путались друг в друге, не тянулись бесконечным подпрыгом звуков, которые никак не хотели выговариваться как нужно. Лёлик ненавидел свои слова. Прямо чувствовал, что стоит ему открыть рот, как он превращается в нелепого глупого лисёнка, который так и не смог выучить много иностранных языков, который так разочаровал и подвел отца. Отец до сих пор иногда невольно морщится. Стоит ему только услышать, как Лёлик что-то говорит. Неважно, в каком виде, в людском или в лисьем, заикание никуда не девается в любом случае. Конечно, после того, как его потрепали обе мои бабули, он замечаний никогда больше не делал. Но стоит ему только меня увидеть без свидетелей. «Он таким недовольным становится», — вспоминал Лёлик. Он честно старался как можно реже попадаться на глаза родителю. Но это не всегда удавалось. Он даже пытался переехать к бабушке рухе. Она-то его всегда поддерживала, но не сложилось. Бабуля как раз тогда завела себе курятник, то есть свою птицефабрику, и активно ее развивала. Если бы он честно сказал, что хочет к ней, то она, конечно, перекроила бы свою жизнь, но сделала бы ее комфортной для одного уникально невезучего лисёнка. «Но совесть-то иметь надо? Надо!» Она и так много для меня делает. Нельзя же её нору под себя перекапывать», — уговаривал себя Лёлик. Уже потом, когда немного подрос, понял, что отца он раздражал не только из-за неудачи с языками и заиканием, и даже не потому, что из-за этого ему пришлось впасть в немилость у обеих старших лисиц их семьи. Проблема была даже сложнее. Всё дело в даре Лёлика». «Так ему хотелось самому иметь сильный молчаливый морок. А получилось, что его унаследовал я. Но я же не виноват. Я не хотел его себе. Если бы мог передать его отцу, сделал бы это», — переживал лисенок. «При этом нельзя сказать, что отец о нем не заботился или не любил. И любил, и заботился, и защищал. Благо хватало, где среди окрестных знакомых. Было много желающих проехаться по лёликовской уникальной проблеме. Правда, со временем их количество стало стремиться к нулю. Очень уж резко и агрессивно реагировал старший лис. Так что получилась в отце вот такая удивительная смесь. Защищающий, заботливый, недовольный и обиженный на лёликовский талант. Со всем этим Лиланд разобрался к окончанию людской школы. Пережил, принял... Местами смирился и по наивности думал, что теперь-то в его жизни все будет только проще, как бы не так. В Лиусу он влюбился сходу, с первого взгляда, с первого обоняния. У лисы запах едва ли не более значим, чем вид. Лёгкая, тонколапая, яркая, смешливая и заводная лисичка тоже весьма благосклонно отвечала на неуклюжие знаки внимания жутко смущенного Лёлика, а он иногда даже почти не заикался, когда с ней разговаривал. Так был поглощен этим новым, потрясающим, искрящимся и чудесным чувством. Лисьи семьи — вещь серьезная, если уж создаются, то надолго, желательно навсегда, а при учете того, что живут лисы из исконных земель долго, то это самая серьезность намерений — Проверяется семьями только что не на зуб. «Ты слышала, как он говорит?» Неоднократно уточняли у Лиуссы и ее родственники, и его семья. «Тебя это не смущает? Он вряд ли сможет избавиться от заикания». Они знали, что спрашивали. Да, конечно, специалистов для лечения этого недуга у лесят в природе не существовало. Не было до таких случаев. Но ведь если ты живешь не в лесу, А в городе Твери, если лисенок активно общается с людьми, ходит в школу, то там, даже если не захочешь, выскочит из-за угла школьного коридора логопед и как начнет выяснять, а что это у вас мальчик так заикается. Поэтому Леликовский отец и мама, не говоря уже о бабушках и дедушках, тетушках и дядюшках, активно искали людских логопедов, Как только у Лёлика возникла эта проблема, можно даже сказать, что не было ни одного логопеда в городе и его окрестностях, неопробованного на лисенке в обличии рыжего мальчишки. Самые первые, ещё не предупрежденные логопедическим сарафанным радио о проблеме, пострадали больше всего. Они как один советовали начать с напевания звуков. Но ну, я же предупреждала!» Немного нервно оправдывалась каждый раз Лёликовская мама, пытаясь понять, пришел ли в чувство этот конкретный специалист после пения её сына. Он не умеет петь. В смысле, у него отличный слух, прекрасный, громкий голос, но ну ну ну но, но соглашались маститые специалисты, в витассу можно уходить на пенсию. Гхм, грым. «Ваша Лёшенька его сходу звуковой волной того прикопает». «Ну чем виноват рыженький мальчишка с наивными глазенками в том, что, когда он поет, нечувствительные хватаются за почему-то потрескивающие стеклянные предметы? А особо чувствительные кто за что? Кто за сердце, кто за желудок, а кто за голову, а? Вот именно, что ничем не виноват». «Ну да». Пробиваются у него пронзительнейшие лисьи нотки в людском голосе. Но с этим-то ничего уже не поделать. Тембр голоса такой. Кстати, мама Лёлика, которая достаточно насмотрелась на перепуганных логопедов и даже на треснувшие стеклянные вазочки, пострадавшие от пения её старшего лисёнка, честно и благородно просила учительницу пения освободить её сына от занятий. «Ни в коем случае!» «Важно», — ответила та, — «он непременно будет петь. Мы за всестороннее развитие всех детей, несмотря на их способности». Лисы обладают очень тонким слухом, так что лисица без труда уловила фразу, сказанную этим педагогом своей коллеге. «Вот еще одна я же мамка пришла. Ишь ты, не может ее сын петь. Фифа какая! У меня все поют, даже те, кому медведь на ухо наступил». И этот будет как миленький. Разве можно ребенка сходу так отталкивать от класса, от коллектива? Петь могут все». Лисица, уходившая в своем человеческом образе, стильной, худощавой, рыжеволосой красавицы, только усмехнулась. Она сделала все, что могла, честно предупредила. Остальное зависит от профессионализма педагога. «Петь-то могут все, но не все могут это слушать». фыркнула она. Боевого настроя учителя пения хватило ровно наполовину припева известной песенке, исполненной забавным рыжиком. «Лёша! Лёша Лисовинов! Да-да-да, достаточно! -да -да -да Всё-всё, я уже всё поняла! Ты очень хорошо поёшь! Громко так, звонко!» Она неосознанно потрясла головой, пытаясь вытрясти эти излишне звонкие звуки из ушей. Но у нас же не будет слышно всех остальных. Ты запросто перекрываешь весь класс. Тут в кабинет музыки влетела встревоженная завуч. «У вас кто-то так кричал? Что случилось?» «Нет, нет, никто не кричал. Это просто Лешенька пел. Его мама мне говорила, что он очень хорошо поет, но немного не не для наших звуковозможностей. Так что я хочу его попросить мне на уроках помогать. Ладно, Леша». «Ты будешь моим помощником!» Как ни крути, но учительница вышла из положения максимально удачно. И школу не лишив остекленения, и лёлика не обидев. А вот логопедам приходилось сложнее. Всевозможные методики на Лесовинове были опробованы вдоль и поперёк, но, увы, никакого видимого эффекта они не принесли. Школьный логопед, выслушав длинный список коллег, потерпевших неудачу, позанималась с Лёликом буквально несколько раз, а потом развела руками, подтверждая выводы коллег, «Это тяжелый случай заикания». Так что родственники Лёлика предупреждали его лисичку о проблеме заранее, максимально честно и откровенно. Леус со всех выслушивала, кивала изящной головой, фыркала и уверяла в том, что это вовсе не проблема. «Я его люблю таким, какой он есть, а потом это же сплошные плюсы. Вот захочет он со мной потявкаться, а пока выговорит, уже и передумает». Объясняла она свою позицию. Нет, действительно, Лёлик выяснять отношения не любил. Ему проще было или промолчать и отойти, или уж если совсем доставали, дать сдачи. Но лисы из конных земель не трогают лисиц, так что Леуссе вообще ничего не грозило. Оба семейства готовились к свадьбе. Лёлик просто летал от счастья и абсолютно не ожидал, что на вечеринке, куда их с Лизой Лиуссой пригласили их людские знакомые, его невеста отчебучит такое. Сначала он решил, что она так неудачно пошутила. Ну, бывает, тявкнешь, что-то не подумавши. Сам-то уверен, что это славная шутка. А тот, к кому она обращена, уже не знает, куда деваться от обиды и гнева. ли ли попытался он поговорить с невестой. Отвяжись от меня, отстань. Я думала, думала, что смогу быть с тобой. Да, у тебя род состоятельный, знатный. Но как представила, что буду всю жизнь, вот это заза-заика кка, ненянее твое слышать, прямо вся шерсть дыбом становится. Она зло сощурилась, подняв верхнюю губу и презрительно фыркнув. то-то-то то-то-то то ла ла ла за за за он мучительно пытался выстроить слова в фразу, но его прервал издевательский смех его уже бывшей невесты. Да, я была с тобой из-за того, что я бы хорошо устроилась. Понял. Ты мало того, что из состоятельной семьи, так еще и с даром, с хорошим людским образованием, зарабатывать будешь прилично, только вот Мне уже ничего от тебя не надо, слышишь? Я не могу находиться рядом, когда ты вымучиваешь, нет, выммычиваешь из себя слова. А в лисьем виде это еще более мерзко. Это самое мерзкое из всего, что я в жизни слышала. Леланд не очень хорошо помнил, как он добрался до дому, как сумел объяснить родителям, что именно случилось. Помнил только, что подробности не объяснял. Не надо им такое знать. Да и не смог бы он это рассказать. Враз озверевший отец разорвал все договоренности с родом Леусы, да еще что-то этакое предпринял, отчего ее родители приволокли доченьку за шкирку и все пытались вернуть сговор назад. Леуса и звонила ему, и писала, и встретиться пыталась, короче, вертела хвостом, как могла. Но Лелик уже все понял. Это просто потому, что ее родители заставляют красавицу-лисичку связаться с таким безнадежным неудачником, как он». Лёлик отправился к отцу, уговорил его никаких действий против Леусиной семьи не предпринимать, с трудом, но сказал, мол, что и сам уже ее не хочет. «Зачем такая лиса в семье?» А сам все больше и больше уплывал в отчаяние. кто он, если семья из-за него мучается, если окружающие страдают от его слов, если он законченный неудачник. На работу он забил, благо в семейной фирме его отсутствие прикрыли свои же, просто лежал целыми днями, глядя в потолок, а главное молча. Когда родители поняли, что ни он сам, ни они с этим не справятся, то вызвали бабушку Рууху, которая сходу разругала их, мол, почему сразу не сообщили, а потом ураганом влетела в комнату внука. Он согласился поехать с ней в Москву исключительно для того, чтобы она немного отвлеклась на новые места, новые знакомства, новую атмосферу и хоть немного оставила его в покое. Как же! Покой бабуля — это вещи диаметрально противоположные и друг с другом незнакомые. Вначале ему категорически не понравилась идея идти к ветеринару, Ну, то есть он просто лег на машинное сиденье и сказал, что никуда не пойдет. Смешно даже. Если уж сопротивляться, то надо было это делать в людском виде. Так-то бабуля меня и с места не сдвинула бы. Хотя она могла вернуться в нормальный вид и здорово покусать. Дошло до него уже в ветеринарном кабинете, в аккурат, когда его ухо противно ныло и дёргало от бабулиного внушения». «Эх, ладно, но что мне, трудно, что ли? В конце концов, какая разница, где лежать и смотреть в потолок? Дома или в этой дурацкой гостинице?» В гостинице оказалось какой угодно, только не дурацкой, чокнутой, неожиданной, интересной. Лёлик против воли осознал, что его лисья натура прямо-таки повизгивает от желания всё-всё тут поразведать. Но русших, он ни разу еще не встречал. Слышал, конечно, много, но чтобы вживую увидеть, парень-ворон и говорящий кот, сходу прилипший к деликатесам, заинтриговали и позабавили. А еще неожиданно стало жалко девицу-ветеринара, за которую взялась его бабуля. Вот дурочка, она, небось, с лисьями-свахами никогда еще не имела дела. Ну, конечно, не имела, иначе от женихов бы только так отбивалась. Рассуждал он про себя. О. «А это чего? Ворон на подоконнике, а рядом хомяк?» Короче, его втянул в себя круговорот странной гостиницы так, что он и тявкнуть не успел, а уже что-то ел, слушал чужие разговоры и вовсе не хотел уходить в темную комнату, забиваться под одеяло и снова думать о том, что он безнадежный никчемушник, который всех только изводит. И спать он пошел просто потому, что устал, и глаза начали слипаться. А потом... Зверюга это, а не хомяк! Бормотал Леланд, вышагивая по своей комнате. Натуральная зверюга! Ну, бабуля! И тут до него дошло, что сказанное бабушкой в коридоре, когда он так дивно опозорился перед ветеринаршей, абсолютная правда. А ну-ка, я... «Лис Леланд из рода Лисовиновых». Он сказал это вслух и чутко вслушался. «Меньше. но может, мне так кажется. Надо п проверить». Он выскользнул из своей комнаты, покрутил головой. Слева комната бабушки, но туда не хотелось. Руха будет его убеждать в прогрессе в любом случае. А ему нужен кто-то беспристрастный». И тут, в конце коридора, там, где был вход в кухню ветеринарши, он заметил, что стена как-то странно себя ведет. Словно под слоем краски бегают беспокойные крохотные искорки. Любопытство лисов неистребимо. Леланд крался к стене, испытывая совершенно детское восторженное чувство разведки тайных земель, о котором он уже и забыл давно. Приблизившись к стене вплотную, он обнюхал ее. Нос все равно работал чутко, даже несмотря на то, что он был в людском виде. «Пахнет вкусно», — сообразил он. А потом осторожно прикоснулся рукой к поверхности и... ввалился в Танину кухню, как раз когда хозяйка, которую недавно разбудили лисьи вопли, заваривала свежий чай. «Нет, Таня честно отправилась спать». Ага, как же? Сто тридцать восьмая овца, сто тридцать девятая, сто тридцать десятая. Так, стоп. Овцы сошли с ума. Считаем воронов. Ой, нет. Воронов мне и в реальности более чем достаточно. Тогда кого? Лис? Эй, Блефаров? Тьфу. Ну вот. Теперь до утра не усну. Можно было бы позвать Терентия, но он спал сам. Так спал, что даже похрапывал, и абсолютно не собирался просыпаться из-за какого-то там, кто не может нормально баеньки. Ладно, расспать не могу, пойду с Шушенькой поболтаю. Этот прекрасный план тоже остался нереализованным. Шушаны не было видно. Наверное, у рухи. О, точно. Она и проход не закрыла. Так, только вид стены набросила. Таня прекрасно видела приближение Лёлика, даже устроилась в позе щечку на ручку, наблюдая за горящим от любопытства лисом. Вот идет молодой симпатичный парень, нюхает стену. И что можно подумать об этом парень псих? Не, это просто вы мало знаете об окружающем мире. Эх, надо вторую чашку достать. Сдается мне, даже если бы стена была на месте. Он бы ее подкопал от любопытства. Ввалившийся в кухню Лелик даже смутиться не успел. «Вы какой чай любите? Черный, зеленый или травяной?» светским тоном уточнила Татьяна.